МИРА ГРОМ КАНИКУЛЫ С ОГОНЬКОМ СЮРПРИЗ, ПРОФЕССОР ГЛАВА ПЕРВАЯ ЭВЕЛИН КЕНЬЯР Когда проснулась, в комнате никого не было. Края муха уловила едва слышное журчание воды в душе и быстро переоделась на всякий случай, выбрав удобный повседневный костюм. Может быть, и стоило выбрать что-то понаряднее, тем более, что повод у нас есть. Но уж не знаю, в чем в этом мире обычно ходят в город, но меня по-прежнему преследовало дурное предчувствие. Вот хоть убейте, но что-то должно произойти. Интуиция сошла с ума, и Даудури билась где-то глубоко в моем сознании. Она кричала дурным голосом. И вместо счастья, что должно было быть от предвкушения свадьбы с любимым человеком, Я была натянута, как самая настоящая струна, что вот-вот лопнет, Сделай кто-то невидимый еще хотя бы крошечный оборот колка. Судя по тому, как далеко колючие лучи зимнего солнца пробрались в комнату, время близилось к обеду. А значит, в столовой академии кормить нас никто не будет, и нужно придумать, чем перекусить. В надежде хоть немного отвлечься, решила сделать чаю, пока вернется Виктор». Поставила чайник на небольшую магическую горелку, прошлась по комнате, собирая разбросанные истрые вещи и возвращая их на свои места. В небольшой шкатулке нашла крошечного мышонка, который сладко спал, свернувшись калачиком, словно кот. Интересно, почему он не проснулся, когда я шатнула его импровизированный домик? У животных очень чуткий слух, и он должен был хоть как-то прореагировать. Распахнула шкатулку посильнее и только тогда маленький зверек пошевелился. Он сладко зевнул, перевернулся на другой бок и продолжил спать, словно мое присутствие его ничуть не волновало. «Надо же, такой миленький и совсем ручной. Не знаю, даже не скажешь, что его принесли из темницы». Крышка на чайнике запрыгала, поднимаемая паром, рвущимся наружу. Я невольно поежилась, почувствовав себя не менее закипевшей. Интуиция упорно твердила бежать отсюда, сломя голову. Нервы сжались в комок, и жутко разболелась голова. «Кажется, мне нужен не просто чай, а изрядная порция валерьянки с ромашкой, чтобы, наконец, успокоиться». Открыла шкафчик и не обнаружила на полке своей кружки. Вспомнила, что с вечера оставила ее на столе и схватила бы не глядя, но остановилась уже практически прикоснувшись к ручке. «Рядом с моей чашкой...» лежал небольшой свиток, свернутый в тугой рулончик и перевязанный алой лентой. Интересно, зачем Виктор оставил его здесь? Неужели решил сделать мне предложение еще и письменно? Да нет, сомневаюсь. Интуиция зарала еще сильнее, хотя казалось бы дальше уже некуда. Я покачала головой и решила не трогать чужое. Махнула на свиток рукой и подняла кружку. Тьма. Поняла, что край ленты каким-то образом прилип к донышку. Под весом тяжелой бумаги свиток стремительно поехал вниз, а бантик стал развязываться. Хм, а разве обычно на письмах или записках завязывают бантик? Что, если он артефактный? Подумать об этом я успела, а вот сделать что-либо уже нет. Яркий всполох насыщенного глиняного цвета, и реальность вдруг поплыла перед глазами, чтобы тут же смениться другой. Я успела перехватить бумагу, но вместо привычной комнаты уже стояла на самом краю глубокой пропасти. «Нет, нет, только не одноразовый!» прошептала с досадой, когда свиток в моих руках почернел и осыпался пеплом, отрезав любые пути к возвращению или отступлению тем же способом, что попала сюда. Судорожно завертела головой, пытаясь ухватиться хоть за что-то или увидеть хотя бы единую, маленькую спасительную ниточку — но вокруг были только песок и растрескавшаяся земля, из-под которой торчали обломки костей, сухие искорёженные деревья возвышались, словно мертвецы. В некоторых местах песок плавился и дымился, превращая воздух в едкий дым. Я швырнула кружку в сторону и заглянула в пасть бездны. Кажется, когда-то очень давно под дну этой пропасти текла полноводная река, но сейчас пространство внизу ничем не отличалась от всего этого адского места. Может быть, я снова попала на испытание? Был же уже конверт и арки. Академия решила снова проверить меня на прочность? Какой-то странный и изощренный способ издевательства над адептами. На другой стороне бездны из-под земли вынырнуло нечто похожее на огромного червя, и тут же снова забурелось песок. «Мамочки!» прошептала пересохшими губами и судорожно сглотнула, будто бы это могло помочь. А с этой стороны такие есть? Что делать? Оставаться на месте и надеяться, что Виктор меня найдет? А если он не видел свиток и не знает ничего о нем? И почему мне кажется, что в произошедшем каким-то образом замешан наш ректор? Мысли мчались одна за другой, и паника нарастала с каждым ударом сердца. Если это действительно из-за Маркуса, то где гарантия, что он сейчас не появится следом и не попытается меня убить? Нет, оставаться на месте нельзя. Нужно найти хотя бы условно безопасное место. Только где оно? Есть такая глупая дорожная игра. Что ты видишь? Так вот здесь поиграть в нее не получилось бы от слова совсем. Огонь, сухое дерево, пропасть и песок. Больше описывать нечего. Закрыла глаза, пытаясь хоть немного успокоиться, и вдруг почувствовала такую боль, что даже заорать не смогла. Ощущение было жуткое, как будто бы меня живьем закатали в бетон и оставили только тонкую трубочку, чтобы могла дышать. Не моргнуть, не пошевелиться, не вдохнуть полной грудью. Только боль дикая и безудержная, сводящая с ума, оставляющая только лишь одну мысль — выбраться или поскорее умереть лишь бы больше не ощущать ее. Я рухнула на колени и ногтями, заскребла по пересохшей земле, пытаясь перебить агонию, чтобы вернуть себе способность мыслить или хотя бы попытаться выбраться отсюда». Эвелин Кеньяр От соприкосновения пальцев с землей сила внутри меня забурлила, словно сорвалась с цепи. Она еще с момента моего попадания в академию ощущалась как нечто своевольное, а сейчас и вовсе показала коготки. Еще никогда я не чувствовала такой мощи. Магия клокотала, взбешенная полным отсутствием зелени в округе. Я как-то интуитивно осознала это, и была абсолютно уверена в своей правоте. От боли и бессилия уперлась руками в землю, и вокруг них, сквозь песок, пробились хилые росточки. Они подняли бутоны к небу, а те вдруг раскрылись и защелкали на меня крошечными зубками. Я отпрянула, невольно испугавшись. А что, если они ядовитые? Это в академии всегда есть кому оказать тебе помощь, обработать раны или при помощи магии убрать негативные воздействия а здесь я сама по себе и сама за себя». Едва убрала руки, росточки тут же почернели и зачахли. Зажмурилась, пытаясь сдержать рыдание, но не тут-то было. Слёзы катились, не переставая. Я же пыталась усмирить свой дар. «Это жестоко. Ужасно жестоко отправить человека с такой силой, как у меня, туда, где нет ни единого живого растения». Невольно вспомнилось пророчество Тияны и дневник Камиллы. А ведь именно так она и описывала пустоши. Неужели? Нет. Только не это. Если даже подготовленные маги погибают здесь, то на что рассчитывать мне? Я даже не недоучка. Всего лишь адептка-первокурсница, жалкая и ничтожная. Паника накрыла с головой. Я свернулась калачиком над краем бездны и закрыла лицо руками, скуля и рыдая в захлеб. Страх словно парализовал все тело, а сила так и рвалась наружу, желая немедленно превратить это место в райский уголок. Агония постепенно отступила, боль приелась и уже не настолько сводила с ума. Жутко хотелось пить. Губы пересохли, и казалось, вот-вот потрескаются. Щеки обветрились, и кожа горела огнем. Услышала какой-то тихий скрежет, словно что-то стремительно двигалось под землей и невольно вздрогнула. Если это то, о чем я думаю, то даже бежать бесполезно. Ведь именно такой червь в свое время убил сестру Виктора. Интересна, эта ирония судьбы злой рок или умысел ректора. А может быть, и Камила погибла не просто так. За искореженным деревом из-под земли вынырнул здоровый червь и тут же забурился обратно. Неужели не заметил меня? Повезло? Я постояла еще несколько минут, а потом медленно пошла по над краем пропасти. Уж становиться закуской для жуткого монстра мне не хотелось ни на гран. Да и мой декан, боюсь, не переживет этого. Тьма. Все ведь так хорошо начиналось. И надо было мне схватить эту кружку — Песок под ногами шелестел и похрустывал. Подошва на сапогах раскалилась, и каждый шаг становился все труднее. Я брела уже не первый час и даже примерно не понимала, куда иду. Но все, что имеет свое начало, имеет и конец. Если не останавливаться, если продолжать движение, то рано или поздно я сумею выйти за пределы этой проклятой территории. Конечно, это при условии, что меня не сожрут раньше». Несколько раз мне казалось, что вижу зеленый островок среди всего этого безумия, но благодаря дневнику Камиллы прекрасно помнила про миражи. Нет никакого смысла искать что-то хорошее в этих землях. И, проходя вперед, каждый раз убеждалась, что это был всего лишь фантом, качественная иллюзия, которая так и манила в свои объятия. Чем дальше я продвигалась вперед, тем мельче становилась пропасть ее дно уже не казалось настолько далеким и страшным, хотя уж высоты как раз я и не боялась. В родном мире мне нравилось забираться на крышу одного из многоэтажных домов, ложиться на спину и долго смотреть на звезды, наслаждаясь красотой и любой с величием Вселенной. Я так и не рискнула идти куда-то в сторону. Ощущая себя песчинкой на краю бездонной пропасти, я становилась немного спокойней. Зачем нервничать или бояться, если ты ничего не можешь изменить? Осталось только смириться и бороться в меру своих сил. Как ни крути, а жизнь у меня одна, и за нее нужно бороться. Каждый шаг давался все труднее, но я упорно двигалась вперед. Безумно хотелось с кем-то поговорить. Одиночество просто убивало, и я решила, что не будет сильно хуже, если станут тихонечко напивать себе под нос. И в самом деле на некоторое время это помогло. Наконец, сил не осталось совсем. И я вынуждена была остановиться и позволить себе хоть немного отдыха. Уселась на краю пропасти и свесила ноги вниз. Посмотрела на небо, взмолившись сразу всем богам с просьбой о небольшом дожде. Но кому нужны молитвы девчушки, влипшие в беду? ни единого облачка, даже чтобы просто на несколько минут закрыть проклятый раскаленный шар. Наверное, если бы ад действительно существовал, то он был бы именно таким — пустынным, раскаленным и безумно опасным. Время здесь тянулось, словно патока. Казалось, что жизнь разделилась на до и после. Все, что было раньше, осталось прошлым и теперь у меня есть только жара и всепоглощающая пустота. Я на миг закрыла глаза, сделала глубокий вдох и провела языком по небу, пытаясь ускорить выработку слюны, чтобы хоть немного утолить жажду. Зря. Пить захотелось еще сильнее, а за спиной что-то зашуршало и зашелестело. Я услышала, как рассыпается и без того потрескавшаяся земля, и тут же вскочила на ноги, Готовая защищаться изо всех сил».